Глава 11. Когда войско под началом Амунда-Плеснецкого добралось до Переволоки, селение при ней оказалось пусто. Сами ли хазары-перевозчики сбежали, узнав о приближении тысячи обозленных русов, или им приказали то хакановы люди, неведомо, но ни перевозчиков, ни валов, которые обычно тянули лодьи и везли вазы с их поклажей, на обычном месте не оказалось. Покинутые глинобитные хижины под камышовыми кровлями и пустые жердевые загоны предстали глазам русов. Лишь степные цветы, похожие на высокие чаши, заливали красно-желтым огнем каменистые пригорки, как обычно, по весне. «Зала в очагах теплая еще», — докладывали Амунду, его люди, осмотревшие селение. Пожитки кое-какие брошены, видно, в торопях уходили. — Да что за ла, навоз на дороге свежий, — говорили другие, — недавно ушли. — Придется искать, — решил Амунд. — Хилдвиг, бери людей, хоть сотню, идите по следам, и чтобы валы и лошади были. Не найдешь валов — берите людей. Баб мужиков кто попадется, лишь бы мог лямку тянуть, иначе пропадем. «Вели найти Фридмара, пусть он тоже ищет». «И ты, мудрец...» Он повернулся к Хавлоту, своему бывшему Шурину, который всегда держался возле него. «Это сейчас всего важнее. Людей берите много, отобьетесь, если что». «А ты как без людей останешься при лодьях и добыче?» Тревожно спросил Хавлот. «Что, как мы уйдем, а они и набросятся?» «Остров...» Амунд кивнул в сторону большого острова, занимавшего всю середину широкой реки близ переволоки. «Туда все лодьи отведем. Людей на берег переправим и назад. На острове не достанут нас». Амунд понимал опасность промедления. Хаканова конница могла идти берегом прямо вслед за ними. Не раз уже им приходилось отбиваться во время ночевок, и давно никто не видел северного войска, людей Олова, что должны были тянуться следом. Среди южан ходили толки, что десеверян хазары уже догнали и разбили, и эта мысль придавала сил их утомленным непрерывной греблей плечам. Но одолевать переволок у бестяглого скота было гиблым делом. Чтобы тащить волоком одну лодью, нужны дружины двух лодей, иначе не хватит сил. Но чтобы две дружины тянули одну лодью, вторую они должны оставить без присмотра. В этом и состоит главная опасность перехода через любой волок. Здесь же покинуть лодьи из добычи без охраны? Было все равно, что подарить их хазарам, а если оставить им охрану, то невозможно будет сдвинуться с места. Поэтому тягловые силы нужны были по зарез, хоть скотина, хоть люди. Поисками занимались почти до вечера. Валы ни кони, их не заставишь мычаться вскачь, и раз навоз на дороге еще свежий, значит, далеко уйти они не могли. Дружинам, разосланным в разные стороны по следам, пришлось обшарить все овраги, перелески и селения. Но к вечеру они начали возвращаться с добычей. Приводили валов, коней, Хавлад добыл несколько верблюдов. Пригоняли полон, жителей издешнего села и других, застигнутых в округе. Хилдвиг вернулся уже в темноте, рассказал, что у него вышло даже столкновение с засевшим во врагах конным отрядом, но тот был невелик, и русы одолели. Часть убили, часть прогнали. Жаль, что коней из подубитых всадников удалось поймать только трех. Ночью никто не спал, для всех нашлась работа. Лодьи оставались на острове, но дружинам приходилось стеречь на берегу свой полон. Из темноты доносился гомон множества людей, шум от животных, а Амунд сам осматривал, сначала в светлых летних сумерках, потом при свете факелов, приведенный скот и полон, оценивал, пересчитывал и распределял по лодьям. Спорили, стоит ли лодьи разгружать, но решили, что нет, вазов для груза не хватало, а к тому же хотелось все свое добро иметь при себе как можно ближе. «Лодью с грузом посуху в степь не угонишь», «Чем мы их, глядь, кормить будем?» — с досадой ворчал Хавлот. А если полон не кормить, то он не потянет. Можно было зарезать мелкий скот, овец и коз, но где взять дрова сразу для такого множества костров? Не смея посягать на священные дубы вдоль тиля, Амонт велел разобрать все хижины и загоны в селении, забить и разделать мелкий скот и закоптить мясо. Времени на копчение было мало, но несколько дней мясо выдержит, а на большее его и не хватит. На эти работы нарядили самих пленников, и над берегом стоял неумолчный стон. Жителям села приходилось самим разрушать собственные жилища, забивать скот, но и это мало для тысячи с лишним русов и трех сотен полона. На ночь поставили в все сети, какие имелись, забросили придонные снасти на осетров. На зорях стреляли в зарослях водяную птицу и наскоро запекали все это в глине под тем же огнем, где коптилась баранина. У большой реки не пропадешь, но впереди ждали три перехода через степь, до дона. Три перехода в обычных условиях. Сколько их будет теперь? Амунд даже загадывать не хотел. Возможно, через день-два придется забить часть крупного тяглового скота. Однако это значит, что часть лодей будет некому тащить. Но о столь далеком будущем, как два дня вперед, Амунд сейчас не загадывал. Если к исходу этого дня они все еще будут живы и при добыче, это уже будет победа. Мелькала мысль о людях Олова. Подойди они сейчас, надежда на успех возросли бы. Тогда, правда, пришлось бы тянуть лодии через переволоку в два приема. На все сразу тягловой силы не хватит. Но у сыновей Альмунда две с половиной тысячи человек. Будет кому охранять оставленное. Ну, но, увы, ночь проходила, но туман над широким итилем не тревожил плеск весел. Еще в темноте поели, полон накормили щедрее, чем своих, им лямку тянуть. Обдумав положение, Амунд решил вести лодьи не одной чередой, а двумя, будто по колеям. Благодаря этому каждая лодья была защищена от нападения хотя бы с одного бока, а в случае нужды две череды можно быстро свести концами, и получится вытянутое кольцо. Из и крепость так себе, но лучше, чем ничего, если из степи на них полетит конница, исторгая тучи стрел. Тронулись на заре, едва короткая ночь перешла в бледный рассвет. Волок пролегал вдоль мелких речек, сперва путь указывал приток итиля, текущий с западной стороны, а потом начнется приток Дона, утекающий в противоположном направлении. Между ними имелся сухой промежуток водораздела, но, как помнил Амунд, всего на роздых. В разгар лета эти ручьи пересыхали, но сейчас были полноводны, в них хватит воды и для людей, и для скота. Следование извилистым руслом удлиняло путь, зато сильно облегчало паение скота. Из-за нехватки воды большие обозы и проходили здесь только весной и в начале лета. В какие-то лоди были запряжены два-три вала, в какие-то два десятка хазарского полона, в какие-то десять человек и лошадь или верблюд. Отроки подпирали лоди из боков, чтобы держать на ровном киле, требовалась сноровка, и переносили катки из-под днища вперед. Обычно лоди перемещают пустыми, а с нагруженными дело шло тяжелее и медленнее. Вожди малых дружин распоряжались, подавая знаки к движению и остановке, но большая часть отроков и хирдманов, вооруженные и в полном снаряжении, двигались двумя потоками с внешней стороны, прикрывая лодьи от степи. По десятку Амунд отправил в передовой и замыкающий дозор, но опасался, услышит ли тревожный знак рога сквозь этот гул, грохот, треск и вопль. Князь на самом сильном из пойманных коней объезжал вереницу ползущих от реки в степь лодий. Продвигались удручающе медленно. То где-то оборвется канат, то упадет кто-то из пленников, увлекая за собой весь свой десяток, то верблюд заупрямится. Зеленая ровная степь расстилалась, сколько хватало глаз. У неба края зелень переходила в густую синеву, оставаясь такой же ровной. То и дело Амунд оглядывал небо край, и едва отошли от Итиля на роздых, как впереди и справа показался длинный столб пыли. Амунд невольно выпрямился в седле, вглядываясь, а после мгновенной заменки погнал коня к голове строя. Имея опыт, Амунд понимал, что это значит, то самое, чего и ждали. Не дожидаясь, пока передовой дозор бегом вернется, а погонщики расслышат звук рога, Амунд помчался к передней лодье, где был Хавлад. «Стоять! Разворот!» — громче боевого рога закричал он, размахивая над головой плетью. «Хавлот влево! Добродив вправо!» Движение прервалось. Полон, особенно женщины, заголосили, боясь, что в близкой схватке их порубят и потопчут, но бежать они не могли со связанными руками. Все они были при помощи длинной жерди, прикованной к лодии, которую тащили. Пленники норовились сесть на землю, но русы поднимали их ударами плетей и древками копий, гнали тянуть передовые и замыкающие лодьи одну к другой, стягивая две колеи в кольцо. Прочие лодьи сдвигали плотнее, отводя затем тягловую силу в середину кольца. Не успело пыльное облако приблизиться настолько, что стали видны всадники, как тяжело нагруженные лодья, встали круговой стеной. Под днище им поставили катки и подпорки, чтобы удержать в стоячем положении. Несколько накренившись, они стояли носом в корму, почти не оставляя промежутков. Русы в полном снаряжении выстроились, сомкнув щиты, чтобы прикрыть зазоры. И эта странная степная крепость сделалась почти неприступной, лошадь не может перебраться через лодью, а люди при попытке ее перелезть станут легкой добычей клинков. Уже был слышен лютый вой, будто сотня волков мчалась на русов. Животные внутри кольца волновались, бились, приходилось их удерживать, чтобы не потоптали полон. Амунд тоже в боевом облачении, с щитом в руке. За этим щитом, его прикрывавшим от плеча до колена, обычный человек мог бы спрятаться целиком. Поверх борта вглядывался в пыльное облако. Уже хорошо видны были всадники, в островерхих шлемах, под стягами с волчьими хвостами. Их было много, на первый взгляд до пяти сотен. Русов было вдвое с лишним больше, но в открытом поле хорошо вооруженные всадники с налету могли бы изрядно покосить Амундово войско. Полетели стрелы, иные упали в пыль, иные впились в борта. Хавлот рядом с Амундом застонал. — Попортят лодьи, в бортах, в днищах дыр понаделают. Как мы все это конопатить будем чем? — Не грусти, может, они нам больше не понадобятся, — утешил его Амунд. «Как постреляют нас тут всех!» «Бей!» — рявкнул он во весь голос, оценив, что хазары уже довольно близко. Лучники из-за бортов разом пустили стрелы. Десятки всадников, будто налетев на невидимую преграду, сорвались с седел и покатились по земле. Часть лошадей сбились с шага, больше не чувствуя узды, и помчались в разные стороны. Кони налетали друг на друга, сталкивались, опрокидывались, видя, что путь прегражден, и на скаку они просто врежутся в стену, всадники придерживали, коней разворачивались. Конница разлетелась по степи, отошла назад, уходя из-под обстрела. Ей стреляли вслед, пока это не стало безнадежно. Первый наступательный порыв взбила сама корабельная крепость. Хазары не успели сообразить и перестроиться так, чтобы ударить в промежутке между лодьями. Но никто не думал, что на этом кончится. Раненых у русов было немного, и то больше среди полона. Задели пущенные навесом стрелы. «Стрелы собрать?» — приказал Амунд. «Быстрее, пока они не опомнились. Вперед, ренги! Свои, чужие, все бери, они вернутся, а нам взять больше негде». Отроки побежали в степь собирать оружие. Вытаскивали хазарские стрелы, если те засели в бортах неглубоко. «Лошадей тащи сюда!» — распоряжал Самунд, «Укладывай перед лодьями!» Трупы убитых коней могли сослужить несколько служб. Пока сохраняется опасность, они увеличивали защитный вал, а когда наскок будет отбит, превратятся в очень нужный запас мяса. Амунд надеялся до ночи дойти до какого-нибудь из селений, рассеянных вдоль всего пути Волока, и разобрать на дрова хижины, лишь бы хазары не догадались еще до того сжечь их сами. Хазары отошли недалеко, оставаясь в пределах видимости. Пока русы разбирались с последствиями первого наскока, они готовились к новому. Им тоже было ясно, что мчаться вскачь на корабельную крепость, только зря подставляться под стрелы. Забравшись на лодьи, самые глазастые из русов видели, как хазары за два перестрела отсюда, собравшись кучками, обсуждают положение, перевязывают своих раненых, поят коней. «Готовятся!» — закричали вскоре. «Вон они, вон! Сейчас опять пойдут!» Отроки живо спрыгивали с лодей и бежали занимать свои места. Хазары вновь построились и устремились вперед. Дрожала земля, и русы, в этот раз ждавшие уже готовыми, хорошо слышали грохот копыт и яростные вопли. Летела пыль с запахом сока растоптанной полыни. На этот раз хазары придумали кое-что новое. Большинство осыпало русов стрелами, щиты, стоявших между носом и кормой, мгновенно превратились в ежей. Но у иных вместо лука в руках теперь были веревки — Оказавшись на нужном расстоянии, среди воя и свиста хазары раскручивали петлю и метали вперед, норовя зацепить высокий нос лодьи. Причем несколько человек метили на одну и ту же, так что резная голова змея или сокола оказывалась опутана сразу несколькими петлями. «Руби!» — рявкнул Амунд, поняв, к чему это. «Веревки руби, глядь!» а степники, державшие концы веревок, уже закрепили их на седлах, развернули коней и стали отступать. Носы, захваченных петлей лодий, дрогнули и начали поворачиваться наружу. Силы четырех-пяти коней не хватало, чтобы быстро развернуть тяжелую нагруженную лодью, но в почти сплошной стене появились щели. Прочие хазары осыпали эти щели стрелами, стремясь перебить или отогнать сгрудившихся там русов. «Бей по коням с веревками!» — приказал Амунд и сам прицелился. Сразу две стрелы вошли в шею и в круг коня, тянувшего веревку. Тот повалился, веревка упала на землю. Другая от возросшей тяги лопнула сама, а тем временем из строя вперед кинулись отрыки, на весу перерубая уцелевшие веревки. Внезапно освободившись от натяжения, конец хлестал по всаднику, иные отрывка полетели из седла. Русы разворачивали носы лодей в прежнее положение, из вторых рядов, из-за бортов тоже стреляли без передышки. Второй наскок был отбит. Перед корабельной крепостью появились новые трупы людей и лошадей, но и свои потери были больше прежнего. Несколько человек были застрелены насмерть, а из тех, кто рубил веревки, погибли четверо. Из каждого тела, когда их втащили назад в круг, торчало по 5-6 стрел. Не давая людям передышки, Амунд погнал их снова собирать чужие трупы и оружие. Теперь из них получится настоящий вал, который ни конному, ни пешему не одолеть. Пока было тихо, перевязали раны, сделали вылазку к близкому ручью за водой, солнце миновало полуденную черту, хазары не показывались, земля не тряслась и не доносила грохота копыт. «Отступили, похоже», — говорили отроки. «Ну что, надо двигать», — решил Амунд, — «не сидеть же до ночи». С дороги убрали тела, скот напоили в ручье, полону выдали подвяленного мяса для подкрепления сил, из свежих конских трупов вырубили лучшие мясные части и положили на лодьи, пригодится на ужин. Лодии снова выстроили двумя вереницами — Со стороны ручья внезапного наскока можно было не опасаться, там в стремительной скачке помешали бы овраги. Но вперед Амунд теперь пустил два десятка, велев уйти шагов на двести, слушать землю, где нет прямой видимости далеко, и передавать знак опасности рогам. Двинулись снова. Теперь медленное продвижение казалось мучительным вдвойне, хотя спешить было некуда. На всем пути до самого Дона, на все семь, десять, двенадцать дней, как знать, сколько их понадобится, не было никакого укрытия, никакого места, куда можно было бы стремиться, чтобы там отдохнуть в безопасности. Только достигнув второй большой реки, где можно будет спустить лодьи на воду, русы могли бы ощутить себя в прежней силе. На пути к притокам Десны впереди лежал еще не один волок, но на следующий хамунд не ждал большой опасности от местных вятичей. Никто, кроме хазар и южных буртасов, жителей Междуречья, не смог бы нанести большой урон его войску. Солнце начало клониться к закату, а конница больше не показывалась. Несколько раз устраивали стоянки, чтобы напоить людей и скот, дать передохнуть, но ненадолго. Когда солнце уже стало задевать брюхом небо край, показалось небольшое село между двух рощ. Обычно от него до итиля оставалось полперехода, но Амунд шел целый день. Можно было бы продвинуться еще немного, пока не стемнело, но Амунд велел устраиваться на ночлег. Лодьи снова сдвинули в плотное кольцо, так что нос одной заходил за корму другой, не оставляя никаких промежутков. Десяток хижин села с их дощатыми стенами и камышовыми кровлями разнесли на топливо, срубили несколько ив близ ручья, стали обжаривать на углях тонко порезанную конину. Полону велели спать. Волов и прочий скот отвели пастись между станом и ручьем в самом безопасном месте, и то под усиленным вооруженным надзором. Вздумай хазары ночью налететь и угнать скот, или порубить, или просто разогнать по степи и завтра русы не сдвинутся с места. В остальные направления Амунд разослал небольшие тайные дозоры. Прячась в траве, без огня, те по одной страже должны были наблюдать и слушать степь. Амунд был уверен, что в темноте хазары попробуют осуществить то, чего не смогли сделать днем, но откуда налетят, какой способ выберут. Половина людей все время оставалась в дозоре, вторая половина спала, расстелив кошмы на земле внутри круга, держа оружие под рукой так, чтобы можно было вскочить и приготовиться к битве в один миг. Устроив это и убедившись, что все на места, Хамунд поручил войско Хавлоту и сам прилег. Трое его телохранителей спали вокруг него, будто волки вокруг вожака, трое сидели, вслушиваясь в звуки из темноты. Ночь была ясной, и яркий свет бесчисленных звезд отражался в железе шлемов и топоров. Если раньше ничего не случится, Амунд велел разбудить себя к третьей страже, ее считая самой угрожающей, и не прогадал. Едва только третья смена ушла менять внешний дозор, как оттуда понеслись крики «Полох! Полох!». Дозорные прибежали бегом, побросав в траве свои кошмы. У одного в плече засела стрела. Идут пешие, тайком. Почти сразу, следом на выстроенные стеной лодьи, полезли черные выходцы из ночи. Теперь они не кричали, не выдавая себя. Сперва шли, крадучись, потом ползли, и лишь когда их обнаружили, встали во весь рост и побежали, надеясь одолеть преграду, пока русы не опомнятся. Костры давно погасли, на всю ночь не хватило бы топлива, и при свете меркнущих звезд завязалась схватка. Русы рубили лезущих через лоди хазар, снимали стрелами, многие остались на бортах, но иные сумели спрыгнуть внутрь кольца, и завязалась схватка. Однако вышла она недолгой, русы в несколько раз превосходили числом, в пешем сражении они имели большой опыт, и к тому же щиты их, из ольхи, сосны и ели, обтянутые двумя слоями кожи, усиленные по краям железными накладками, были крупнее и надежнее, чем хазарские. Проникнувших прижали к лодьям и порубили, натиск был отбит. Немногие из тех, кто оказался внутри кольца, сумели уйти обратно в степь. После этого никто не спал. Зажгли факелы и наскоро проверили чужие трупы, нет ли затаившихся живых. Вскоре пришел рассвет, открыв неприглядное зрелище. На бортах и внутри лодей, на поклаже лежали десятки мертвых и тяжело раненых, доски и мешки были залиты кровью. Чужих трупов внутри кольца оказалось десятка три, все их выбросили наружу, своих убитых было немного, чуть больше десятка, но раненых прибавилось с полсотни. К счастью, до скота ночные налетчики не добрались. Осматривая лодьи, Амунд сохранял невозмутимое лицо, но в душе ругался последними словами. Борта были утыканы стрелами, иные из близкого расстояния пробивали их насквозь. Ночная осада тоже оставила следы. Многочисленные зарубы, сколы, щепа. Хавлот прав, если дальше так пойдет, то на Дон они притащат совершенно дырявые суда, неспособные держаться на воде. Сколько еще времени уйдет на починку? Где взять столько пеньки и смолы? С десяток тяжело раненых положили на лодьи. Тяжесть груза увеличилась, но Амунд подозревал, что в таких условиях недалеко они их увезут. Скоро придется сгружать и закапывать. Перевязали, напоили, из парусов сделали навесы, чтобы не жгло солнце, но тряска, идущая на катках лодьи, могла бы и здорового доконать. Снова напоили скот, покормили людей вчерашней жареной каниной. Лодьи снова выстроились двумя вереницами и поползли, как необычайно упрямые деревянные кони с тяжелой поклажей, вдоль ручья, на запад к дону. С рассвета проползли версты три, когда передовой дозор подал голос. Бронясь себе под нос, привычно потащили лодье в кольцо, отсоединяя и загоняя внутрь скот и полон. Встали, держа на готове щиты, все испятнанные вчерашними стрелами, Часть наконечников так и осталась в досках, только древки обломали. Прячась за высоким носом лодьи, Амунд наблюдал, ожидая увидеть мчащуюся конницу. Однако из ложбины межпригорков показались всего пять-шесть всадников со стягом. Ехали они медленно, а передовой размахивал пучком зеленых ветвей. — Глянь, княже, они не как посла прислали, — охнул кто-то рядом. По рядам готовой к битве дружины пробежал возбужденный гомон. У самого Амунда в душе вспыхнуло что-то вроде надежды, смешанной с недоверием. По-настоящему хазары предлагают переговоры? Может быть и да, они ведь тоже не бесконечные. Им тоже мало радости раз за разом делать натиск, неся потери и не получая никакой пользы от этих столкновений. Но что, если задумали хитрость? Да и что они могут русам предложить? Десятую часть добычи за свободный проход он, пожалуй, отдал бы, но если Хаканбек дал слово и обманул, можно ли верить его подданным, невесть каким степным оборванцам? «Эй, рус!» — закричали оттуда на славянском языке. «Иди давай говорить, иди хорошо слово слышать, не бойся. Илихмед, лихмет бий добрый, добро слово хочет говорить». Амонт оглянулся на своих людей. «Фридмар, пойди узнай, чего хотят». Соцкий кивнул и знаком позвал за собой телохранителей. На глазах у хазара они перелезли через лодью и двинулись по утоптанной тропе волока навстречу степнякам. «Ты кто есть?» Когда они приблизились шагов на десять, спросил тот хазарин, что держал зеленую ветку. «Князь?» Тот окинул взглядом рослого Фридмара его шлем, кольчугу, хорошее оружие. Под кольчугой был желтый кафтан с птицами, красные сарацинские шаровары, красной же кожи сапоги, на груди толстая плетеная цепь с узорным молотом тора. На широких запястьях по серебряному браслету Фридмар был живым доказательством того, что слухи не лгут, и у русов с собой богатая добыча. Та самая разговоры, о которой уже не первый месяц будоражили всю Хазарию, призывая удальцов в стреме. «Я не князь, я его соцкий», «Мое имя Фридмар. Кто вы?» «Это Илихмед Бий», — говорящий показал на всадника чуть позади себя, одетого лучше других. «Кол Бий Ильихмет, сын Ешмета. Под рукой его всадники десять...» Он посмотрел на свои ладони и растопырил пальцы. «Десять и два рода Буртас». И Лехмед Бий был рослым мужчиной лет сорока, с продолговатым лицом, степняцким разрезом глаз и косматыми дугой, изогнутыми бровями. Причем левая была выше правой, будто он приподнял ее, удивляясь чему-то. Темные усы с копкой обрамляли верхнюю губу, бородка была невелика и покрывала лишь сам подбородок. Темные глаза из-под нависших век взирали на Руса спокойно, пристально и чуть надменно. — Так вы буртасы, сообразил Фридмар, — не хазары. «Не хазары, нет! Хаканбек, брать дань! А мы жить своя воля! Здесь земля Буртас, здесь наша воля!» Фридма рассмотрел их еще раз. Разницы между хазарами и Буртасами он не замечал. Одеты и вооружены они были одинаково, и лица, смоглые с высокими скулами, были схожи. «Чего хотите?» Илихмед бий! Водит много огланы!» «Он будет бить вас сегодня, завтра, потом тоже день, ночь, день, ночь. Мы уже видели, и днем, и ночью. Всех своих подобрали-то». Фридмар показал себе за спину, имея в виду трупы буртасов на пути позади. «Не то вороны обожрутся, летать не смогут». «Илих бий водит огланы два и десять роды!» Буртас заговорил сердито, глаза его прищурились. Он будет бить вас и бить. Выйти тихо, как как червь. А мы и не спешим никуда. До зимы всяко доберемся. Сам Лехмед Бий сказал что-то. Вы не дойти, Дон, перевел толмач. Терять люди, скот, все терять. Пока что наше все при нас, а вы полсотни потеряли давить. Давай, уговор! перевел толмач новые речи Элихмет-Бия. «Половина ваше добро — наше, и мы уйти, открыть вам путь, идет?» «Нет», — без раздумий ответил Фридмар. Его телохранители загомонили, указывая буртасам, куда им пойти со своими предложениями, и же выписуя, что могут предложить им взамен. Но говорили они на северном языке, которого буртасы не понимали совсем. «Держи совет, твой князь!» — настойчиво посоветовал Элихмет Бий. — Не буду. Он меня по головке не погладит за такие вопросы. Не будет вам половины добычи нашей, хоть удавитесь. — Мы возьмем все. — Элихмет тряхнул плетью. — Берите. Элихмет пристально вгляделся в лицо Руса, в упрямые серые глаза под кромкой шлема, и понял, тот не лукавит, другого ответа не добиться. — Другое давай. Два под Подтар — богатырь. Один твой, один мой. Наш подтар одолеет. Наша добыча вся, вас отпускать. Ваш подтар одолеет. Мы уходить, вас пускать. Если наш одолеет, — прищурился Фридмар, вы уйдете и нас тревожить более на пути не станете? Ага, да. Слово даешь? И я бир тенгри. И бей поднял руку к небу и при этом усмехнулся, будто с него спрашивали сущую безделицу. «Какой будет бой?» — Фридмар нахмурился. «Верхом?» «Если предложат конный бой, понятно, почему И ухмыляется, заранее уверенный в победе. Ездить верхом у русов и славян умели многие, кто достаточно богат, чтобы держать коней. Но биться в седле ни у тех, ни у других не было обычая, а значит и умения». «Илихмет бий, иметь большой душа!» Толмач с выразительным почтением взглянул на своего главаря. «Пусть будет бой на земле, как вы знать!» «Пешими, значит?» «Пеший, ага!» Фридмар подумал, что за подвох тут может быть, но все же кивнул. «Это я могу князю передать. Если даст согласие, то я щит подниму!» Он показал на свой щит. «И давайте тогда, патеря вашего!» Заранее Амунд не стал выбирать поединщика, хотя желающих было много, начиная от его собственных телохранителей. «Посмотрим, кого овцы Любы выставят, тогда и подберем человека», — говорил он, глядя, как Фридмар выпрямляется на лодье и на вытянутых руках поднимает свой испятнанный стрелами красный щит. Ждать пришлось недолго, видимо, буртасы выбрали своего бойца заранее перед тем, как сделать русам это предложение. Пригорки густо заполнились всадниками, и русы стояли в своей крепости в полной готовности к чему угодно, но буртасы больше не шли на приступ, они ждали. Потом у буртасов затрубили рога, и под приветственные крики из-за пригорка выехало «Нечто такое, что у многих сам собой открылся рот от изумления». Человек-гора сидел верхом на верблюде, поместившись между двух горбов, отчего обычные люди на лошадях и вовсе казались перед ним мелкой порослью. Буртасы встретили его появление радостными воплями, взмахами рук. В победе они были уверены, один вид подтара на верблюде должен был устрашить русов. Само то, что он у них был, и навело или Бия на мысль предложить пеший поединок, проявить великодушие, склонить к своему замыслу, а потом и получить всю сарацинскую добычу без потерь. В русской крепости тоже не остались равнодушны. «Глядь!» — полетело со всех сторон. «Ешь твою в киль! Вот это чудище! без тебе в живот! Гляди! Сам с медведя, а рожа хомячья!» Не приближаясь слишком к человеку горе, Лошади не выносят верблюдов и могут взбеситься. Вперед снова выехал знакомый Фридмару Талмач. «Вот наш патар! радостно закричал он, будто подарок приготовил. «Пысак байсар!» «Матур кача шафтери вайла та пысак!» Хороший парень, такой сильный и большой. «Нет ему равного под великим небом. Нет такого коня, который мог носить его!» Он бьется пешим, как вы. Или Хмедби спросить, будет ваш Оглан, или вы отдать нам добыча теперь? «Скажи, будет!» — крикнул Амунд Фридмару, все еще стоявшему со щитом на лодье. Все смотрели на князя, проверяя, какое впечатление на него произвело появление человека горы. Но Амунд не выглядел устрашенным. Наоборот, с явным удовольствием ухмыльнулся, и от ухмылки правая сторона его рта резко дернулась вверх, будто по скале прошла глубокая трещина. «Да он человек или шайтан какой!» — воскликнул Хавлот. «У нас тоже есть тот, кого не считают человеком!» Утешил его Амунд и нашел взглядом стоявшего поблизости Оружничева. «Ярни, щит давай!» У телохранителей вытянулись лица, а потом и до других дошло — «Ты сам хочешь!» — среди общего изумленного гула Хавлот подался к бывшему зятю. «Сам пойдешь на этого?» «Ну, а кого еще тут выставишь?» — Амунд протянул руку за своим щитом. Все прочее снаряжение уже было на нем. «Но такую громаду! Княжеская удача нужна! Давайте, дренги, растащите лодьи, не буду же я у них на глазах через борт карабкаться!» Что в степи хорошо, подходящее место для боя не нужно долго искать. Эта истоптанная копытами земля с примятой травой ничуть не хуже любой другой подходит для того, чтобы совершить на ней подвиг, о котором будут слагать песни. Так думал Байбак, когда выезжал на своем верблюде к русской крепости из злодей. Вслед ему смотрели сотни глаз, неслись сотни напутствующих голосов. Пусть смотрят, пусть кричат. К заходу солнца уже никто не посмеет называть его байбаком, даже за глаза. Отныне он для всех будет только пысак-байсар, великий байсар, тот, кто добыл буртасом победу и богатство. К вечеру у него будет такой же желтый-шелковый кафтан, как на том русском бие, что приходил договариваться. А лучше тот самый, и шаровары, и сапоги. «Все это, и еще сто раз постолька он добудет один, там, где не справилась целое войско, с самим бием во главе». Думать об этом было приятно. Все войско стояло от русского стана на большой перестрел. Проехав примерно половину расстояния, Байбак спрыгнул на землю. Земля содрогнулась, лязгнули доспехи. Железа на нем было много. Панцирь из прямоугольных пластин, переложенных полосами толстой воловьей кожи с такими же плечами и подолом до самых колен. Ниже от колен шли поножи из наклепанных на кожаную основу узких стальных полос. Правую руку защищал стальной наруч, собранный таким же образом, а на локте левый висел щит, плетенный из прутьев, обтянутый толстой сыромятной кожей с блестящей медной шишкой умбона в середине. Голову защищал островерхий клепанный шлем с чешучатой бармицей и пучком белого конского волоса на макушке. У него имелся наносник, соединенный с налобными пластинами, похожими на железные брови с загнутыми вверх кончиками. Другого такой груз пригнул бы к земле, но великий бойсар нес его с легкостью и даже подпрыгнул на своих кривых ногах, чтобы броня ловчея села. Его радовал этот вес, дававший сильному надежную защиту от ударов, радовало, как крепко стоят на земле ноги. И предстоящий бой, который будет по его Байсара правилам, тоже радовал. Он победит. По-другому и не может быть. Нет на земле человека такого же крупного и сильного, как Байсар. Ни одна мать и ни один отец не родили такого с тех пор, как умер улыб-паттар и два его сына-великана. В юношах Байсар всегда побеждал на состязаниях по борьбе, но в неполные 17 лет с ним уже никто больше бороться не хотел. Мало какая лошадь могла выдержать его вес, а в полном доспехе и вовсе никакая. Зато сам он с легкостью валит на землю любую лошадь. Год назад, разгулявшись на празднике, схватил двух крепких мужчин и с ними пробежал по шаткому бревну над ручьем. Кто еще так смог бы? Ха, он помнит их испуганные крики. Вопили, как женщины, думали он уронит их в воду. И они еще смеют за спиной называть его байбаком? «Сейчас он им всем покажет, кто такой великий байсар!» Повернувшись к своим соплеменникам, он снял с богатого пояса любимое оружие булаву с тяжелым граненым набалдашником из бронзы и крутанул над головой. И «Эх!» Его широкое скуластое лицо с полосками жидких усов по углам рта светилось от радости, узковатые глаза сверкали. Верблюд, освободившись от всадника, потрусил в сторону и, остановившись возле куста близ ручья, принялся обрывать с него ветки. «Где же тот жалкий суслик, которого надо убить?» Байсар величаво глянул в сторону русов, и глаза его сами собой округлились, а рука с булавой опустилась. За последние лет десять-двенадцать он привык смотреть на всякого встречного сверху вниз, но сейчас к нему приближался. Приближался шайтан в человеческом облике. Байсар заморгал. Усал, тесел, злые силы. Мерещится. Местные духи шалят. Здесь какой-то обман, морок, туман, из-за чего обычный человек кажется ростом чуть ли не сверблюда. И чем ближе рус подходил, тем выше казался. Вот он встал в нескольких шагах перед Байсаром и сбросил с плеча щит — Больше двери иной йорту, круглый, ярко-красный, как закатное солнце, с изображением черной птицы кречето, падающей на добычу. На огромном человеке были высокие островерхи шлем с золочеными накладками, зрительно делавший бойца еще выше, длинная до колен кольчуга. Сарацинский пояс с золотыми накладками, с бирюзой. На шее железное кольцо, сплошь унизанное перстнями, больше золотыми, но и серебряными тоже. На ногах доспехов не было, только синие шаровары и красные сапоги. На этих сапогах на миг остановился завистливый взгляд Байсара. Но тут он, наконец, взглянул противнику в лицо и прикусил губу изнутри, чтобы не выдать своих чувств. «Ужасное лицо!» «Лицо шайтана, длинное, узкое, с большими, широко открытыми глазами, у людей таких не бывает, густые брови, будто шкуры черных бобров, длинный, много нос, а в русой бороде видна кривая ухмылка, будто трещина в склоне горы, глаза были не черные, как пристало бы шайтану» а темно-голубые, цвета неба в начале заката. И это показалось гнусным обманом. Не может быть у шайтана таких глаз. И еще он смотрел на Байсара сверху вниз, не привыкший ни к чему такому, даже не предполагавший, что это возможно. Байсара немел, как в страшном сне. Да не знавший страха, потар не понимал, «Откуда эти невидимые путы на душе и теле? Колдовство! Этот шайтан обездвижил его чарами!» Но сама эта кривая усмешка и вызов в блестящих глазах шайтана помогли Байсару прийти в себя. «Кто бы ты ни был, я убью тебя!» — выкрикнул он. Поначалу собственный голос показался странно тонким и зажатым, и это тоже помогло ему опомниться. Теперь он стал слышать изумленные возмущенные крики позади прочие буртасы тоже не ждали что найдется человек больше байбака и это даже показалось им нечестным слов его русский шайтан не понял но догадаться об их смысле было нетрудно Вмиг в его руке оказался меч такой же огромный как он сам но буртас уже прыгнул вперед с проворством неожиданным для его грузного тела взметнулась булава норовя ударить чужаку в висок такой удар Смял бы любой шлем, но это был обманный выпад. Булава тут же упала, метя в колено. Однако огромный рус легко отпрыгнул и тут же ответил хлестким ударом по глазам. Байсар отшатнулся, пригибая голову, и конец клинка лишь скользнул по шлему, не причинив вреда. Но рус тут же присел и, используя вес разогнавшегося по кругу клинка, вновь рубанул, теперь понизу. Байсар поддернул ногу, принимая удар на поношь и врезал булавой. Рус подставил щит. Появилась вмятина, но не более. Щит, собранный из кленовых досок и обтянутый двумя слоями кожи, был очень прочным. Великан Рус выпрямился и тоже ударил сверху вниз. Сверкающее лезвие разрубило край степного щита, снесло прутья и кожу и скрежетнуло по наплечнику. Не зря говорят, что мечи русов рубят даже железо, а у этого великана клинок, видать, из тех, за какие платят по тысяче египетских динаров. Противники разошлись и закружили, вновь примериваясь друг к другу. Амонд бился расчетливо. Толмач назвал имя Толстяка, но он его сразу забыл и про себя звал противника хомячей мордой. В своем пластинчатом доспехе тот напоминал вставшую на толстые кривые ноги бочку, но, тем не менее, оказался быстр, и булава в его руке летала, как перышко. В щите уже пара досок была сломана, но длина рук и ног вместе с более длинным оружием давала Амунду известное преимущество. Он наносил удары и тут же отступал, уворачивался от более тяжелого противника, надеясь его измотать. В таком железе долго не поскачешь. Буртаский щит уже напоминал пучок изрубленных прутьев. Против русских щитов хазарские, рассчитанные больше на конный бой, никуда не годятся. Вот хомячий морда замешкался, пытаясь немного отдышаться на ходу, не привык к долгим поединкам, обычно победа давалась ему быстрее. Поднял левую руку, прикрываясь, и не сумел слить очередной удар. Острое лезвие Йотуна просекло щит насквозь и задела руку, кровь брызнула на набедренник доспеха. Но обрадоваться Амунд не успел. Вместо того, чтобы отпрянуть, Буртас шагнул вперед, сближаясь и ударил булавой наотмашь. Князь Плеснецкий едва успел вскинуть собственный щит, прикрывая голову. В ушах зазвенело от страшного удара, заныло левое запястье. Поединчики сошлись грудь в грудь. Буртас вновь ударил булавой, на этот раз в ноги. К счастью, малое расстояние помешало. Удар пришелся по амундовой голени не граненным навершием, а лишь древком. Качнув левым плечом, амунд впечатал край своего тяжелого щита, хомячей морде в голову. Жаль, размахнуться толком не было места, но тот все равно отшатнулся. Амунд ударил мечом, метя под колено. Клинок скрежетнул по стали, по ножа, но достал и по мягкому. И тут хомячий морда удивил. Вместо того, чтобы ответить ударом на удар, он вдруг выронил щит, пригнулся и скользнул вперед. Клинок лишь хлестнул его по железной спине, а через миг крепкие руки ухватили Амунда под колени, рванули. Перед глазами мелькнуло небо, и Амунд шмякнулся спиной об землю. Оружие при этом Амунд не выпустил и сумел прикрыться щитом от удара сверху. Коварный буртас не потерял булавы. Она осталась висеть в петле на запястье. Теперь он ударил ею во всю силу и, наконец, проломил Амунда в щит насквозь. Дернул на себя, засевшее в щепках и коже оружие, и в этот миг. Амунд врезал ему пяткой по раненой ноге. Взвыв, хомячья морда рухнул прямо на него и всей тушей придавил к земле. Рыча что-то по-своему, схватил Амунда за горло и пару раз приложил затылком озимь, а потом рванул с пояса длинный прямой нож. Амунд едва успел перехватить его руку в запястье. От меча сейчас толку не было. Скромно на поясе оказался зажат телом врага, А хомяча морда навалился всем весом и давил, пытаясь приблизить нож к голове Амунда. Хорошо хоть ему мешала раненая левая рука, и все-таки конец клинка медленно приближался к лицу. На всю свою легендарно долгую жизнь Амунд запомнил этот миг, растянувшийся в бесконечность. Темное лезвие ножа. Грязные жилистые пальцы, сжатые на желтовато-белой костяной рукояти, запах пыли, дубленой кожи, растоптанной полыни и чужого застарелого пота, злая ухмылка, заслонившая небо. Байсар уже видел, как нож входит в синий шайтанов глаз. Даже сейчас вместо страха в глазах этих отражалось сосредоточенное упорство. Чужак долго не сможет его удерживать, это никому не под силу, и бойсар уже торжествовал. Как вдруг что-то острое и очень холодное глубоко вонзилось ему в живот. Эта улыбка злого торжества придала Амунду новых сил. Напрягшись, он совсем чуть-чуть отжал назад нож и высвободил левую руку, приняв вес на предплечье правой. Долго он бы так не продержался, но долго было и не надо. Надо было ровно столько, чтобы нащупать в голенище персидского сапога кривой персидский же нож и загнать острое, как звездный свет, булатное лезвие под край сдвинувшегося наверх панциря, загнать и провернуть. Буртас взвыл от боли. Амунд столкнул его с себя и встал на колени. Дыхание тяжело вырывалось из запаленной глотки, но он знал, что дело еще не закончено, и откладывать было нельзя ни на один лишний вдох. Подхватив с земли меч, он встал на ноги, концом клинка откинул сетку бармицы и одним ударом с двух рук снес противнику голову. Несколько раз глубоко вздохнул, поднял меч к лицу и провел языком по плоскости клинка, слизывая кровь противника и утверждая свое вырванное в единоборстве «право остаться в мире живых». Затем выпрямился, держа окровавленный меч в одной руке, а отрубленную голову в другой, и потряс, ими показывая сначала русам, облепившим стену из лодий, потом темной тучи буртасов. В ушах шумела кровь, Собственное дыхание оглушало, так что восторженных воплей и сотни глоток, уже охрипших за время поединка, Амунд не слышал. Он судорожно сглатывал, в горле пересохло, на языке ощущался вкус чужой крови. Буртасы молчали. также молча сперва или Би развернул коня и поскакал прочь, за ним другие, пока все конные не скрылись из вида. Вместе с кровью Байсара, силой и удача всего их войска — перешла к русам, и больше им здесь делать было нечего. «И ты даже не был ранен?» — спросил Хельги, когда Амунд замолчал. «Нет, ребра отшиб немного, да и все. Сам понимаешь, у того, кто с боем уже взял сокровища, удачи побольше, чем у того, кто только хочет их отнять». Амунд усмехнулся, отчего правый угол его рта резко подернулся вверх. Слушатели молчали, примеривая сказанное к себе. Удача Амунда была ему самому в версту. Он взял добычу, неоднократно отстоял ее в сражении и вернулся живым. По сравнению с этим, итоги заморского похода для самого Хельги выглядели удручающе. Потерян сын, потерян цвет дружины, а из добычи лишь немногое из доли поляны Радимичей, да поднесенные Амундом дары. «Если и сейчас, — снова заговорил Амунд, — кто-то подозревает меня в сговоре с Хазарами, все взглянули на него, многие с тревогой, он будто читал мысли, то я не откажусь еще раз постоять за свою честь, — решительно продолжал Амунд, положив на стол перед собой сжатые кулаки но такое обвинение мне можешь бросить только ты, Хельги, с остальными мне, князю, биться невместно. Если не веришь мне, пусть боги покажут, за кем правда». Хельги молчал. Если вести речь о поединке божьего суда, он был еще не настолько стар, чтобы иметь право выставить вместо себя бойца. Но биться самундом самому ему было бы трудно и в более счастливые дни. Огромный ростом и мощный, как взрослый медведь, Амунд был к тому же моложе его лет на двадцать, и совсем безнадежным это было бы сейчас, когда Амунд на глазах у всего войска не раз подтвердил свою удачу, а Хельги ее почти утратил и лишь надеялся со временем вернуть. Ему вспомнилась руна Турс. Князь Йод, он стоял на пути к возвращению его удачи. Не стоило давать ему случай отнятия то, что осталось. Я... «Верю тебе», — среди настороженной тишины сказал Хельги, и у Брюнхельд камень упал с души. «Можно только жалеть, что я знаю так мало о судьбе моего сына, но боги знают больше, и я верю в справедливость их суда». В тишине каждый обдумывал эти слова, и напряжение всех Брюнхельд. Понять их можно было по-разному. Принял ли Хельги победы Амунда, за доказательство его невиновности, или только признал, что не имеет оснований обвинять и оставляет это на долю богов? «Судьба наша в руках Норны и Одина», — кивнул Амунд, «но я считаю себя обязанным тебе и твоему роду, Хельги. Князь в удивлении вскинул на него глаза. «Я говорю о тех днях в Чернигове, когда ты провожал войско в поход». Невозмутимо продолжал Амунд, и у Брюнхельд от испуга оборвалось сердце. «Ты, твоя светлая дева!» Он повернулся к Брюнхельд, и его взгляд потеплел. «Да будут счастливы ее руки! Помогли моей удаче! Не хочу остаться неблагодарным!» Брюнхельд взволнованно дышала, сились осмыслить услышанное. Амунд не поведал вслух о тайне тех дней, когда она своими счастливыми руками опоила его и вынудила захворать в решающий час. Но Брюнхельд не сомневалась, что он говорит именно об этом. «Я хотел бы поднести твоей дочери Брюнхельд эту чашу в знак почтения и благодарности». Амунд сделал знак, и его отрок подошел к Брюнхельд, неся ту самую чашу, где на стенках переплетались золоченые побеги и цветы, видимые всем, а тот, кто заглянул бы в нее, увидел бы огромного орла в полете, уносящего в когтях обнаженную женщину с яблоком бессмертия в руках. Брюнхельд бросила взгляд на отца. Дар был очень дорог и значителен. хельги молчал, и в лице его ничто не дрогнуло. Чтобы отвергнуть такой почетный дар, Требовались веские основания. А он сам только что при всех людях заверил, что не питает Камонду подозрений. «Благодарю тебя», — сказала Брюнхельд, и чуть дрожащими от волнения руками взяла чашу. Венцеслава рядом с ней вздохнула так, будто сестра у всех на глазах бросилась на шею чужаку. «И раз уж переданное вами благословение богов, так хорошо мне помогло», — Амунд перевел взгляд с Брюнхельд на Хельги. «Я считаю справедливым немного отдать вам назад». «Твои дары прекрасны и достойны этого случая», — кивнул Хельги. Хотя чем дальше, тем сильнее он осознавал, что потерю сына и удачи ему не возместят ни три, ни даже четыре серебряные чаши. «Я говорю не только о дарах. Мы с тобой имеем средства заключить более тесный союз». Амунд вновь глянул на Брюнхельд, прижимавшую к груди чашу с орлом. «И тогда моя удача послужит нам обоим!» Даже в своем волнении Брюнхельд оценила, как тонко и любезно Амунд сделал свой намек. Предлагал помощь не тыча хельги в глаза его нынешней слабостью. Сейчас решится ее судьба. Брюнхельд едва держали ноги, но руки ее были заняты драгоценной чашей, и она стиснула ее изо всех сил. Казалось, она падает. Нет, летит, и шумит в ушах ветер, поднятый крыльями исполинского орла. Но а нахмурился. Даже сделанный самым любезным образом намек на то, что он нуждается в подкреплении чужой удачей, покоробил его. А признавать себя побежденным хельги хитрый не привык. «Благодарю тебя за дружбу». Ровно, однако, холодно ответил он. «Боги не вовсе оставили меня. Руны обещали мне скорое возвращение удачи и посоветовали, как зеницу ока, беречь те пути, по каким она вернется. Твою дружбу я считаю немаловажным среди этих путей, но в подпорках не нуждаюсь». Брюнхельд не могла даже выдохнуть. Воздух замерз в груди и причинял боль, пока шел разговор двух князей, она сама не знала, чего хочет, металась между тревогой и надеждой, но не смогла бы сказать, чего боится и на что надеется. На согласие Хельги принять это спрятанное под личину сватовство или на отказ? Но когда отец отказал, душу вместо облегчения залила холодная боль разочарования. Теперь Брюнхельд знала, согласись отец отдать ее Амунду, она рыдала бы от тревоги за будущую свою жизнь с князем Йотунов, но тем не менее пошла бы с ним по доброй воле. Смелой девушке не одолеть искушение, которое так или иначе встает перед каждой девой, достаточно созревшей, чтобы покинуть родное гнездо. И почему дев так влечет неведомое? Чем больше рек и лесов отделяет ее от дома жениха, тем охотнее она пускается за ним. Понимая, что новая жизнь будет совсем иной, что путь в нее лежит через смерть себя прежней, она стремится пройти через дремучие чаще Кощея, чтобы вновь выйти в белый свет другой собой, совсем другой. «Своим добром каждый вправе распоряжаться, как знает», ответил ламонт и в его низком голосе не слышно было ни разочарования, ни досады. «Но за то, что было мне даровано, я благодарен по-прежнему и надеюсь, что мои дары послужат к возвращению вашей удачи». Он повернул голову, и Брюнхельд встретила его взгляд. Разочарования не было и в глазах его, скорее обещание, призыв к надежде. Иная дева обиделась бы на то, что он не опечален отказом, но Брюнхельд поняла иное. Отказ Хельги вовсе не заставил Амунда оставить свою цель. Чаша с орлом — залог постоянства его желаний, и повелитель зимних бурь не намерен складывать крылья. Подали сваренное жертвенное мясо, каждый из князей поделил его между своими людьми. Пока ели, разговор шел сдержанный, но мирный. Мужчины выспрашивали у Амунда подробности поединка с Буртасом, он рассказывал о дальнейшем пути, вверх по дону, до самых истоков, там на реку Шат, приток Упы, потом через Упу на Аку и далее на запад, до Волока с Жиздры на Болву, верхний приток Десны. На Аке заканчивались владения Хазар, да и там подчиненность насельников Вятичей выражалась лишь в том, что они раз в год передавали через заезжих хазарских торговцев связки мехов в Дар-Кагану или Хакан-Беку. Путь вниз по извилистой десне, хотя очень длинный, больших трудностей не представлял, к тому же помогало течение, поэтому проход по ней времени отнимал вдвое меньше, чем по дону. И тем не менее, путь от Хазарского моря растянулся на четыре с лишним месяца. Брюнхельд больше не приближалась к Амунду, но видела, что разговор этот всех увлек. Даже когда жертвенный пир закончился и пришла пора расходиться, у подножия горы предслав, Рагнар, Избыгнев и еще кое-кто из боярни сразу расстались с Амундом, а еще какое-то время стояли возле лошадей, беседуя. «Ну и что он сказал? Скоро? во свояси собирается?» — спросила у мужа винцеслава когда те двое, наконец, нагнали Хельги и его дочерей. «Было ясно, кто такой этот он». Амунд ухитрился занять собой все мысли Киян. И, наверное, не только из-за роста. Сказал, еще дней пять, надо им лодии поправить, а иные заменить, износились в пути. Мои отроки, говорят, сами видели на причале. Борта изрублены, все в заплатах. Кое-где стрелы засели, так наконечники и видны до сих пор. «А мы завтра поедем доспехи смотреть», — воскликнул Рагнар, у которого блестели глаза, и на щеках горел яркий румянец. «Какие доспехи?» — спросили обе сестры разом. «Ну, того буртаса-поединщика! Он же их с собой привез, это его добыча!» «Чего же не привезти?» — поддержал Предслав. «Там наруч, поножи, я сам бы не отказался!» «И ты поедешь?» — Венцеслава брезгливо сморщилась при мысли об этих запыленных, пропавших потом и кровью доспехах из кожи и железа. «Да больно охота посмотреть, правда ли тот Волод так огромен был!» — подмигнул Предслав. «Чудно, что еще один такой сыскался нашему в версту!» — засмеялся Рагнар. «Никакой он не наш!» — оборвала брата Венцеслава. «Чего еще не хватало? Вы что, прямо к нему поедете? Вратные дома?» «Почему к нему? Это наши ратные дома. Что-то накуксилось-то на него. Не съест он нас!» Брюнхельд ничего не сказала, но слушала внимательно. «Еще пять дней Амунд останется в Киеве. Она не знала, дадут ли ей что-нибудь эти пять дней, да и что могли бы дать. Увидит ли она за это время Амунда хоть раз? Если бы ее спросили, зачем она хочет его увидеть, она бы не ответила. Но ее тянуло к нему, тянуло его видеть, смотреть в его темно-голубые глаза, впитывать их внимание, обмирая от тревожного и сладкого волнения. Поговорить. Но как? Даже если он снова явится на княжью гору, она сможет лишь обменяться с ним парой слов на глазах у всех и у отца тоже. Многого тут не скажешь. Но повидаться с ним наедине, при всем ее уме и хитрости, Брюнхельд казалась неразрешимой задачей. И она, и Амунд были слишком заметными людьми, чтобы ускользнуть из-под множества бдительных взоров и не привлечь к себе внимания». Ни днем, ни ночью, когда отрадных домов ее отделит множество запертых ворот и сторожевых дозоров. Больше им не свидится до самого его отъезда. Или совсем никогда. И притом Брюнхельд казалось, что она вовсе не расставалась с самундом. Его взгляд стоял перед ней, в ушах звучал спокойный, низкий голос. Когда он появлялся, что-то менялось в самом воздухе, и Брюнхельд до сих пор ощущала эту перемену. Она была полна его образом, несла его в себе и на себе, и это дарило блаженство. До вечера она была непривычно молчалива, а ночью ей плохо спалось. Чашу с орлом и богиней она поставила на ларь у своего изголовья и не раз протягивала руку, чтобы ее коснуться, как ее касался Амунд. Ей представлялось, как он коснулся бы ее руки, даже обнял бы ее. Было жутко и весело, как прыгать через костер, но ее влекло в его объятия с такой силой, что мелькнула даже мысль о приворотных чарах. Его взгляд, его голос, проникавший в самую глубину души, изменили в ней что-то важное, невозвратно изменили она уже не могла стать той брюнхельд которая выезжала в чернига винолов хвалясь перед чужим тогда еще великаном своей смелостью в седле своими ловчими птицами своей хитростью Прежней золотистый брюнхельд не было возврата, а нынешняя могла существовать только рядом с амундом плеснецким, пусть даже он будет лишь в ее мыслях по всему телу разливалось ощущение схожее с болезненной пустотой голодом самой крови, и утолить эту боль мог только он. «Ничего не выйдет», — думала Брюнхельд, осторожно ворочаясь, чтобы не выдать себя перед служанками. Отец никогда не согласится отдать ее за Амунда, еле не знать его упорство в своих решениях. Именно сейчас, когда у него остался только один наследник, Рагнар, дать права на киевский стол такому могущественному человеку крайне опасно. Рагнар слаб здоровьем, а Предслав не имеет за собой никого, кроме Киян, и то, если они признают за мужем винцеслава и зятем Хельги права на власть. Амунд же силен и сумеет завладеть Киевом, подчинить его земле Бужанской. Поляне вновь утратят независимость. Опасаясь этого, все старейшины поддержат отказ в этом сватовстве. А еще отец сейчас начнет присматривать ей мужа. Подумав об этом, Брюнхельд даже села на постели. Поражение требует искать новые силы и новых союзников. Где он будет их искать? В Хольмгарде для нее жениха нет. Скорее, отец попробует высвотать ульфильд теперь для Рагнера. А какую судьбу назначит ей? Здесь Брюнхельд ничего не могла и предположить, но знала, ни на одного мужчину, кроме Амунда, она даже и не взглянет. Теперь они все для нее, как селезни перед орлом. Уже казалось, что она уронит себя, выйдя за кого бы то ни было другого. Но почему? Потому что Амунд Плеснецкий, ее суженый. Мысль эта выступила из сумбура и встала перед Брюнхельд во весь рост. Недаром же она в последние две зимы, когда девушки гадают насуженного, выезжают в поле, оседлав ухват или кочергу, чертят черты на снегу, зовут в черно-белую тьму, кто в поле, кто в чистом, и слушают, пока не раздастся стук копыт, пока не явится пророческое видение. Она видела и слышала только его, но не верила, думала, обманывает ее память, призывая самого чужого и страшного человека из всех, кто встречался. Морочит темный свет, показываясь в самом чудном облике. А то не было обманом, то было верным указанием судьбы. Те две зимы она уже знала, что ждёт не кого-нибудь, как непросватанные девки, а его одного. Но ранее его можно было увидеть только в невидье на темном свете, а теперь он явился за нею в белый свет. Наутро, когда Рагнар с отроками бережатыми садился на коней, Бережатые — конвой, охрана. Возле него вдруг обнаружилась сестра Брюнхельд и ее конюшей Угор с ее соловой кобылой. «А ты куда?» — удивился Рагнар. «С тобой?» «Я тоже хочу волотовые доспехи посмотреть». «Тебе-то на что там смотреть? Что тебе до тех доспехов?» «Я тоже хочу знать, правда ли он был такой огромный». «А отец тебе позволил?» — с подозрением спросил брат. «Стану я его в такое время такой безделицей тревожить». Он и не заметит, а мы уже вернемся. Мы же не одни с нами предслав поедет, напомнила Брюнхельд, видя, что брат колеблется. При нем свои отроки, что нам будет? Не к медведю в чащу лесную собираемся. А все же. Ты что, йотуна боишься? Брюнхельд насмешливо распахнула свои яркие голубые глаза. Ха-ха! Здоровый парень, жениться пора, а боится, как Олешка. Пошел бы тогда с ним, в лошадушке поиграл. Небось, Предслав его с собой возьмет, ему тоже любопытно. Ну, скривившись от умственных усилий и сомнений, Рагнар покосился на гридницу, где отец сидел со старцами. Врываться туда и отвлекать его отдел не хотелось. Как Предслав решит. Рагнар нашел выход, благо зять был старше. Если он скажет Поехали уже, тетеря! Сама тетеря! Брюнхельд отпрянула, метнулась к своей лошади, конюши быстро подсадил ее, и вот она уже мчится к воротам. Засмеялась было, но вспомнила, что вся семья в печали, и смолкла. Рагнар нагнал ее только у ворот княжьей горы. У своих ворот ждал Предслав, а рядом с ним на смирной лошадке и впрямь сидел шестилетний Олег Предславич. Брюнхельд первая подскакала к ним. «А ты куда?» — точно так же удивился зять. «Волотовые доспехи смотреть!» «Ты вон даже Олежку взял, а я чтобы боязливее, чем дитя шестилетнее?» «Олежка мужчина, хоть и не дорос еще», — Прислав усмехнулся, но, будучи человеком добродушным, спорить не стал. «С тобой, брат, ему и ответ держать. Поехали скорее!» И Брюнхельд помчалась по широкой тропе вниз по склону, пока отставший брат не услышал, что спрос будет с него. Княжеских детей заметили издалека, и когда Брюнхельд подъехала, Амунд уже стоял возле двери, готовый помочь ей сойти с коня. В глазах его, когда он взглянул ей в лицо, явственно вспыхнула радость. Таких глаз она у него еще ни разу не видела. Не дожидаясь отроков, Амунд протянул руки и принял ее с седла, как другой бы снял ребенка, вздумавшего кататься на козе. Ему это не стоило никаких усилий, а Брюнхельд, впервые ощутив себя в его руках, от волнения засмеялась, было, но осеклась. «Будь жива! Хочешь убедиться, вправду ли на свете был еще один такой, как я?» Амунд подбегнул ей, и Брюнхельд все же фыркнула от смеха. «Посмотри, его ведь больше нет!» «Тебя одного достаточно!» — прошептала Брюнхельд, но тут же к ним подошел Предслав с сыном, и все направились в дом. В ратных домах они оказались не первыми гостями. В том, где разместился Амунд с ближней дружиной, уже сидели за пивом человек десять киевских мужей. Толковали, конечно, о хазарах. У Кияна имелся теперь торговый мир с греками, но хазарская торговля была старым привычным делом, известным уже несколько веков, и трудно было смириться с мыслью, что она нарушена надолго, а может и навсегда. Доспехи поединщика Буртаса никто не смог вспомнить его имени, и в войске его так и звали Мордой Хомячий, настойки висели перед очагом на самом видном месте, и гости на скамьях, попивая пиво, все время посматривали на них. Над огромным панцирем из железных чешуек и кожи выселся шлем с пучком белого конского волоса, на ларе лежали поножи и наруч. «Ого!» — воскликнула Брюнхельд и всплеснула руками. «Да это был целый змей Горыныч!» Доспехи, составленные из потемневшего железа и толстой грубой кожи, и впрямь выглядели при таких-то размерах устрашающе, будто чучело какого-то жуткого чудовища. Олежек от робости даже было заупрямился, не захотел подходить, ловя отцовскую руку. Но Предслав и Рагнар тут же устремились туда осматривать, ощупывать, прикладывали к себе защиту конечностей — У русов ничего такого не было в обычаи, но русы не бились в седле, а для пешего воина наручи и поножи сделали бы полный доспех слишком уж тяжелым. Попробовали навес булаву с бронзовым навершием и отпускали уважительные замечания вроде «ох, ядрёна кочерышка Брюнхельд подошла и тоже с выразительным любопытством уставилась на доспех. На самом деле она мало что видела. Всё ее внимание было сосредоточено на Амунде. Все они теснились возле стойки, а Амунд оказался рядом и даже слегка касался локтем ее плеча. Брюнхельд глубоко дышала от волнения и едва слышала, что он ей объяснял. Да и навидалась она доспехов, хоть и не таких огромных. «Что ты будешь с ними делать, как домой привезешь?» — спросила она. «Для себя оставишь или подаришь кому?» «Поднесу богам. У нас есть в Плеснецке святилище старинное, бужанскими пращурами устроенное. В нем пусть хранятся. Если бы не боги и неудача, это он, морда хомячья моим доспехом и нашей добыче, сейчас перед своими бы хвалился. Потом Амунд знаком предложил гостям сесть. Стол был уставлен блюдами, хлеб, пироги, соленая и копченая рыба, сало, сыр, яйца, соленые грибы. Прослышав, что Плеснецкий князь хорошо платит за любую снеть, поляне из ближних весей начали вести припасы вазами, и никому не было отказа. Хозяйки у меня нет, да и дом не мой, улыбнул Самунд, но пиво есть, и если госпожа Брюнхельд будет так милостиво и нальет вам, он указал на несколько серебряных чаш, таких же роскошных, какие были поднесены Хельги. Брюнхельд улыбнулась и прошла к бочонку с пивом. На краю его висел ковшик, отрок тут же поставил рядом сарацинский кувшин. Амун сам подсел к Предславу и рагнару продолжая беседу с боярами. «Не думаю, что от Хакана стоит ждать посольства, особенно в ближайшие годы», — говорил он. «Он знает, что сильно виноват перед нами, и если он пришлет сюда людей, их могут просто перебить». «Но и на месте моего брата Хельги...» «Правители равного ранга, будучи в дружеских отношениях, называли друг друга братьями, даже не состоя в родстве. Я бы тоже не спешил с посольством. Любой на его месте, вздумай мириться первым, попал бы в глупое положение». «Да уж оно понятно», — согласился избы гнев. «У него сына убили, и он же — мириться. Мстить надо» сказал хродлиев Варяк. Он, как один из самых доверенных людей Хельги, в последние годы занимался устройством мира с греками и не раз ездил в Константинополь, но сын его, Финвард, был в дружине Грима и разделил его участь. Все кивали, вздыхая, но все понимали, сказать еще не сделать. Не один год придется собираться с силами, чтобы достойно отомстить за вероломство и разгромные тили. Я встречал одних людей, — снова заговорил Амунд, — которые очень огорчены этим раздором и хотят примирения. Они могли бы послужить посредниками, если будет нужно. — Это еще кто? — прищурился Предслав. — Рахдониты. Ранее Амунд ни о каких таких людях не упоминал. Рахдониты заставят Хакана искать примирение, иначе потеряют привычные им пути на Мараву и далее сказал Амунд, через владение которого эти пути пролегали с давних пор. Но устроить это могли бы русы в сторожевых хазарских городцах на Упе. Там кончаются владения каганов, а живут славяне. Они называют себя вятичами. В городцах сидят разные люди, и славяне, и угры, и ясы. Но главенствуют русы. Им Хакан даже что-то платит за охрану торговых путей. Если торговли не будет, они понесут ущерб. Я виделся с двумя. Одного звали Яардар, а другого Хастейн. Они родичи. Там уже лесные края, люди пашут землю, они не могут взять свои поля и угнать от нас подальше, как хазары угоняли скот. Амунд улыбнулся, и не засмеялись. «Они боялись, что я все разорю и сожгу напоследок». «И ты не сжег», — недовольно бросил Хродлиев. После хомячей морды Амонд бросил взгляд на стойку с панцирем. «Удача моя была велика, но знаешь, как говорят. Не зарывайся. После трех лет войны глупо было бы подставлять голову без нужды». Брюнхельд понимала, что он имеет в виду. Даже самая большая удача рано или поздно кончается, и после того, как тебе явно сильно повезло, после того, как норны в последний миг убрали острые лезвия от нити твоей жизни, дразнить их снова крайне опасно. «Это было тебе решать», — заметил Предслав, — «но ты верно сказал, мы никак не можем простить им смерть грима и взять выкуп тоже не можем». «Не настолько Хельги беден, чтобы сына держать в кошельке». Кияни принялись обсуждать, можно ли ждать от Хакана попыток к примирению, а Брюнхельд отошла к бочонку, чтобы снова наполнить кувшин. Черпая ковшом пива, она почувствовала, как у нее за спиной появился Амунд, и ее рука слегка задрожала. «Раз ты приехала ко мне, значит, отказал мне только твой отец, но не ты». С обычной своей прямотой начал он вполголоса. полголоса. Брюнхельд чувствовала, как его дыхание касается ее волос. «Его согласия мне не требуется. Если и ты готова без него обойтись, скажи, и я придумаю, как нам устроить наше дело». «Я не хотела бы огорчать отца и ссориться с ним», — тихо сказала Брюнхельд, не поворачивая головы. «Пройдет немного времени, он все обдумает. Поймет, что ему непременно нужны союзники, а лучше тебя не найти. Греки ведь не пойдут воевать ради него с хазарами. Может быть, мне удастся его смягчить?» «Я вдовел четыре лета назад. Моя земля не может жить без княгини вечно. Сколько ты намерена ждать?» «Он хочет сказать, что если не получит ее, то найдет другую невесту?» Брюнхельд обернулась и с тревогой взглянула Амунду в глаза. Она уже почти привыкла и не содрогалась больше, видя рядом с собой это существо другой породы. Она почти не замечала всего того, что поначалу отталкивала в его чертах, а видела теперь одни глаза, сине-голубые, внимательные, ждущие». «Ты согласен ждать год?» «Год я согласен ждать». Он слегка кивнул. «Даже два. Ты ведь ждала меня больше двух лет. И будет справедливо, если я тоже тебя подожду». «Два — это слишком много. Самой Брюнхельд не хотелось ждать и двух месяцев. Если за год мой отец не смягчится...» Или если я раньше пойму, что он не смягчится к тебе никогда, ты будешь моей без его согласия. Амунд сделал легкое движение, будто хотел взять ее руку, но сдержался. Бояри и родичи Брюнхельд в пяти-шести шагах почти не сводили с них глаз, хотя слов расслышать не могли. Да, шепнула Брюнхельд, только не знаю, как подать тебе весть. Смотри. «Амунд показал ей кольцо, висевшее у него на шейной гривне среди других. «Видишь, на нем такой же орел, как на твоей чаше. «Только без девы!» — тихо фыркнула Брюнхельд. И «Я уеду, а через месяца два-три к тебе приедет человек».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 Не сводила глаз с кольца, заключавшего в себе ее судьбу. Потом посмотрела Амунду в глаза. Их взгляды слились и не сразу сумели расстаться. Брюнхельд хотела, чтобы он поцеловал ее, но на глазах у и родичей это было никак невозможно. — Ты вправду этого хочешь? — совсем тихо спросил Амунд, осматривая ее выразительное лицо. Довольно крупные черты, большие голубые глаза, золотистые брови, высокие твердые скулы, яркие зовущие губы. Сейчас оно сияло воодушевлением, решимостью и страстью, что делало его прекрасным вдвойне. Да, отец меня избаловал, и я привыкла получать все самое лучшее, — улыбнулась Брюнхельд. «А насколько ты хитра и отважна, я убедился на собственном опыте, тоже улыбнулся Амунд. Я верю, если ты хочешь, меня даже сам Хельги хитрый не сумеет тебя остановить». «Пойдем, сестра!» — окликнул Предслав, встревоженный этой долгой беседой, и встал с места. «Нагостились уже!» Брюнхильд кивнула Амунду и без споров пошла за братом и зятем, даже не оглянулась, хотя была уверена, что Амунд, провожавший их до лошадей, стоит и смотрит ей вслед. Ты вправду этого хочешь, вспоминала она по дороге, и эти слова, произнесенные низким, густым, приглушенным голосом, снова и снова звучали у нее в ушах. Да, я этого хочу, снова и снова отвечала она ему. Себе и норном. И кто знает, взаправду ли Идун с ее золотыми яблоками была так уж недовольна, когда великан Тьяцы унес ее на своих орлиных крыльях.